Атрофия. Куда бы мы ни посмотрели в старости, везде мы видим признаки атрофии – и н в о л ю ц и о н н о г о процесса потери активных высокодифференцированных клеток. Мышцы, кости, почки, желудочно-кишечный тракт, сердце, мозг – все подвержено атрофии. Если в мозге 86 миллиардов нейронов, то, учитывая их ежегодную потерю до 0,3%, в мозге 70-летнего человека их останется только 70 миллиардов. конечно, это оценочное число, но оно позволяет понять и почувствовать уровень происходящих изменений, так как для понимания системных процессов чаще не нужно точности, нужно лишь представление о том, что происходит. Атрофея является общебиологическим процессом, поскольку присутствует у большинства видов. Она охватывает все ткани нашего организма, то есть обладает признаком системности, но протекает с разной скоростью в разных тканях. Ее суть – Постепенное снижение функциональной активности тканей, включая их кровоснабжение и иннервацию, причиной которого является уменьшение количества функционально-активных клеток, что объясняется невозможностью их восстановить в первоначальном объеме. н о а трофические процессы часто сопровождаются, особенно в самом позднем возрасте, как я его называю м а р г и н а л ь н ы м и дистрофическими, и некротическими процессами. Часто бывают и онкопластические процессы. Все это придает видимость морфологического многообразия инволюции организма, различное оформление старению и его вершине – старости. В связи с уменьшением паренхимы органов происходит увеличение окружающих объемов. Например, снижение объема мозга сопровождается увеличением желудочков мозга. Типичная старческая атрофия не сопровождается разрастанием соединительной ткани. За ее видимость обычно принимают снижение объема п а р е н х и м а т о з н о й ткани. Если активность ткани падает, снижается и реакция организма на внешнее воздействие. Все воспалительные процессы в старости текут как бы с м а з а н о со стертой клинической симптоматикой, но это не означает, что их нет. То же проявляется в заживлении ран. Время на заживление занимает гораздо больше времени. Снижение регенерационных возможностей и увеличение времени на восстановление не означает, что если есть необходимость в операционном вмешательстве, то его не надо делать. Наоборот, старческий возраст при ряде ситуаций, например, при переломе проксимального бедра, требует скорейшего вмешательства. Именно атрофические процессы лежат в основе снижения в старости функции, возникновения деменции, саркопении, старческой хрупкости, антонии, гипосекреции. Именно снижение количества функционально активной ткани – первопричина снижения секреции в желудке, ухудшения работы почек, уменьшения двигательной активности и ее замедления. Список можно продолжить, и постоянным будет увеличение времени на выполнение той функции, на которую бы ранее потрачено было меньше времени. Но старение – это и есть время, временное оформление течения жизненных процессов. Конечно, не только атрофия является тому причиной, но и еще множество факторов. Фактически все системы, ткани и клетки участвуют в этом процессе, результат которого – постепенное снижение жизнеспособности организма. В связи с развитием компенсаторных и тонких изменений в настройках адаптационных механизмов мы не ощущаем растянутого во времени развития атрофических процессов, если только они не связаны с развитием определенного патофизиологического состояния, например, циркуляторной гипоксии в каком-нибудь участке кровоснабжения мозга. Таким образом, постепенность развития атрофии на фоне формирования медленного компенсаторного ответа – один из основополагающих признаков старения. Как обрести гармонию в старости, если процессы увядания постепенно набирают неумолимую скорость? Важный вопрос, на который только предстоит ответить. Атрофия – основной морфологический субстрат старости. Процесс касается всех органов и тканей организма человека. Патофизиология старения, то есть механизмы формирования клинической картины старости, связана с процессами атрофии. Именно поэтому влияние на них имеет практическое значение при решении задачи продления активной и здоровой составляющей жизни человека.